Глава двадцать пятая Клэр Каррес медленно плавала в бассейне из конца в конец. Подводное освещение было выключено, как и огни в доме. Было чуть позже полуночи. Заглушенные расстоянием перемешанные звуки рок-музыки доносились из-за забора с Дьюэлл стрит Туристы толпились в барах. Он появился на участке, проникнув туда через забор с боковой стороны. как ему и было сказано, оглядываясь вокруг в темноте. — Сюда, — тихо сказала Клэр. Он подошел к краю бассейна, разделся и тихо соскользнул в воду. После того, как они позанимались любовью, и он начал упрашивать ее сделать это еще раз, она выбралась из бассейна и улеглась на траве. Он подошел и лег рядом с ней. — Кое-что случилось, — сказала она. — Нам надо поговорить. «Ну, если надо. Человек по фамилии Карман появился вчера в городе. После обеда он пришел встретиться со мной. Кто-то из знакомых Гарри? Нет, кто-то, кто ищет Гарри. Пожалуй, несколько поздновато. Не так уж и поздно, чтобы причинить нам кучу неприятностей, детка. Каких таких неприятностей?» Он докопался, кем на самом деле был Гарри. А разве Гарри был не Гарри? Гарри он был лишь последние несколько лет. До этого он был кем-то еще. Человеком, который исчез с кучей чужих денег. — Ох-ох-ох, — сказал он. — Рада, что до тебя дошло, детка. Мы уж точно не хотим, чтобы эти люди шастали вокруг, требуя свои деньги назад. — Что это за люди? — Поверь мне, тебе лучше больше ничего о них не знать. — Готов поверить тебе на слово. — Беда в том, они могут поверить Карману насчет того, что Гарри имеет к этому отношение, а этого мы и допустить не можем. — Уж это точно, — сказал он. — Как ты думаешь, ты справишься с этим затруднением? — Ради тебя, конечно. — «Ради нас обоих, детка. Ты знаешь, где он остановился?» «В доме у пристани. Я проследила за ним до этого места после того, как он побывал у меня. Он разговаривал с этим фараоном, Томми Скалли. Это нехорошо, конечно, но не обязательно так уж плохо. Я не думаю, что он решился рассказать Скалли, на кого он работает. «В самом деле?» Уж поверь мне, нет. Но нам нужно позаботиться о мистере Кармане, и мы не можем сделать это в Киуэсте. Я не хочу, чтобы те люди, на которых он работает, даже знали, что он был здесь. Он прилетел прямо сюда? Нет, он прилетел в Майами, взял на прокат машину и поехал на юг. Он сказал мне, что никогда не был на этих островах, и ему захотелось узнать, на что они похожи. На самом деле мистер Карман рассказал мне намного больше, чем ему следовало бы. Он сказал мне, например, в ходе нашего разговора, что любит путешествовать под вымышленным именем, и что он всегда, когда возможно, расплачивается в пути наличными. Мистер Карман, частный детектив... И мне кажется, он насмотрелся слишком много фильмов об этой профессии. Итак. Итак, вот что нам следует сделать. Заставить его вернуться в Майами и разобраться с ним там. Готов поспорить, ты уже сообразила, как это сделать. Она улыбнулась. Так и есть. Пару часов назад мистер Карман сидел в баре на Дьявол-стрит. Теперь он должен был уже вернуться к себе в номер. — Проверим это? — Валяй. Она взяла трубку, расположенную рядом с бассейном телефона, и позвонила прямо в его гостиничный номер, минуя коммутатор. — Алло. Он с едва мог выговаривать слова. — Мистер Карман? — Да, это я. — Это со мной вы говорили вчера, во второй половине дня. Помните? — Да, конечно. Теперь он явно проснулся. — Я в Майами, и у меня есть некоторая информация о том человеке, фотографию которого вы показывали мне вчера. — Это прекрасно. Когда я могу получить ее? — Боюсь, вам придется поторопиться. Я уехала из Киуэста и не собираюсь туда возвращаться. — Я могу двигаться так быстро, как вы пожелаете, — ответил Карман. — Где мы могли бы встретиться? — Во-первых, вы должны пообещать мне, что никогда не скажете своим клиентам, что встречались со мной. — Хорошо. Я им об этом не скажу. — У вас есть карта автодорог Флориды? — Есть, прямо здесь. Подождите, я включу свет. — Так, вот она. Видите, где первое шоссе выходит из Килларга? И поворачивает на север. Да, оно проходит через Хомстед. Оттуда едете по маршруту девятьсот девяносто семь на север до его пересечения с двадцать седьмым шоссе и снова поворачиваете на север. Понял. Двадцать седьмое шоссе пересекает автостраду сто семьдесят пять. Там на перекрестке есть Шлагбаум. Прямо перед Шлагбаумом есть площадка для отдыха. Остановитесь там. Я оставлю всю информацию в конверте за бочком унитаза в мужском туалете. Что это за информация? Все, что вам нужно, чтобы установить интересующую вас связь. Но меня в это дело не замешивайте. Помните, как мы условились. Не беспокойтесь. Вас вообще не будет существовать для моих клиентов. Я предпочитаю, чтобы все было именно так. Ну, а теперь вам нужно отправляться немедленно, чтобы добраться туда до рассвета. Позже на площадке будет много народу, и кто-нибудь может найти этот конверт раньше вас. Я могу покинуть отель через десять минут. Я уже заплатил по счету. Это хорошо. Больше мы разговаривать с вами не будем. Вы хорошо покатаетесь сегодня ночью на пустых дорогах, но не нарывайтесь на штрафы за превышение скорости. Не буду. Спасибо и всего хорошего. Всего хорошего. Она повесила трубку. — Он весь в твоем распоряжении, — сказала она. — Но тебе лучше поторопиться. Он встал и начал одеваться. Обыщи его и его машину. Не осталось ли там каких-либо свидетельств? что он был в ки Счетов из отеля, сувениров. Да чего бы то ни было. Еще у него есть одна фотография. Привези мне ее. Понял. Она встала и поцеловала его. — Спасибо, детка, — сказала она. — Когда мы встретимся в следующий раз, я сделаю для тебя что-нибудь особенное. — Жду с нетерпением, — ответил он. Когда он ушел, Клэр вернулась в бассейн и возобновила свои заплывы легко и медленно. Гарри научил ее, как нужно плавать. Карман подкатил к площадке для отдыха и выключил фары. Небо на востоке посветлело, но стоянка была пуста. Там была еще лишь одна машина. он вылез из машины и пошел к небольшому строению где помещались комнаты отдыха размышляя заперты ли они в столь ранний час когда он подошел к двери то увидел что петля на двери оторвана и бесполезно болтается со все еще продетой в нее душкой висячего замка он открыл дверь и стал шарить по стене в поисках выключателя он нащупал его но свет не зажегся О, дерьмо — сказал он, на ощупь ища дорогу к туалету. Это были его последние слова. Он обшарил карманы убитого и не нашел ничего, что говорило бы о его пребывании в ки -Уэсте. Он взял толстую пачку мелких купюр, бумажник и ручные часы мертвеца и вышел из здания. Небо посветлело, и он смог ясно рассмотреть автостоянку. Он подошел к машине Кармана и, пользуясь носовым платком, чтобы не оставить отпечатков пальцев, порылся в чемоданчике, лежавшем на переднем сиденье. Оттуда он достал счет из отеля в Киуэсте и фотографию. Он посмотрел на мясистое лицо мужчины с вьющимися волосами. Тот явно не был похож на Гарри. Затем он вытащил из бумажника кредитные карточки и швырнул его в сторону пруда, рядом с площадкой для отдыха. Проехав по дороге несколько миль, он выбросил в кювет часы и кредитные карточки, и затем поехал обратно в Киуэст. Он выполнил порученное полностью. Он проделал это очень ловко, подумал он, и, кроме того, заработал немного денег. Этого хватит на несколько хороших ужинов.